Глава восьмая Жизнеслав! Произнес миф, задумчиво глядя в небо. Жизнеслав! Эхом повторила лежащая рядом Бартаму, перебирая в пальцах прядь длинных волос. Высочайший жрец богини Вавы. Высочайший жрец и Вавы доброй и светлой богини! дополнила Аму. Нанял реальных людей для реального убийства в реальном мире? Многовато реальных! «Ну да, блин, опять слезы подступают!» «Хватит уже хныкать, подружка!» Изящная, но крепкая рука Лори ухватила Аму за шиворот и потащила вниз по склону. «Пошли пошушукаемся!» «Так, цап!» «Ау!» «Чуть поболтали о прошлом, пора бы заняться будущим!» «Что там с храмом?» «Нырять и копать!» Вздохнул гном, вставая и поднимая сидящего рядом друга. «Через пару минут идем на спуск!» «Мы уже начали, догоняйте». «Принято». Девушек скрыло покатившееся вниз по склону снежное облако, стремительно приближающееся к облачной линии. Из снежной пыли слышался снова веселый и одновременно злой и поучающий голос эльфийской амазонки Лори. «Шире шаг, шире! Не откидывай назад, Аму! Наоборот, подайся вперед всем телом! Носом же упаду!» А ты ногами шустрее шевели и не упадёшь. Двигайся в стиле индейцев. Вот так. Молодец. Нет, не огибай валун. Перепрыгивай его рыбкой. У, у у Ускоримся и мы, хмыкнул гном, хлопая мифа по плечу. Давай рядом со мной. Чуть наклонись вперёд и толкай себя вниз по склону. Лови баланс. Все препятствия старайся не обогнуть, а преодолеть. Перепрыгивай, взбегай, делай кувырки. «Главная скорость! Погнали!» Подавая пример, гном качнулся вперед, накренился под опасным углом и рванул вниз по склону, шустро перебирая ногами. Рванул с такой скоростью, что и не скажешь, что приземистая раса гномов не создана для скорости. Миф без малейших колебаний последовал за наставником. Поднимая тучи снега, поскальзываясь, спотыкаясь, они чудом сохранили равновесие и продолжали бежать дальше, С каждым мигом набирая скорость, им помогала гравитация. Парни медленно догоняли девушек, начавших отклоняться левее. Две группы, вычерчивая на горном склоне вспухшие снежные линии, подлетели к прилипшим к горе облакам и нырнули в них, бесследно растворившись в мокром ватном тумане. За пару мгновений до их исчезновения в облачной мути на вершине горы появилась высокая широкоплечья фигура. Порывы ветра трепали белоснежные перья на свободно свисающих крыльях. Златокудрая голова с венчающим ее нимбом медленно опустилась. Яркие, слишком яркие глаза взглянули на спину удаляющихся игроков. Те канули в облака, но наблюдающий ангел продолжал их видеть. Что для бессмертного облачная муть? Губы ангела едва заметно шевельнулись, но он не издал ни звука, продолжая задумчиво смотреть вслед удаляющимся друзьям, ведущим за собой молодое поколение новых авантюристов. Неожиданно сверкнув короткой улыбкой, ангел взмахнул крыльями и стремительно взмыл в небо. Ударившая вниз воздушная волна отправила по склону скопившуюся массу снега, кольцевым валом понесшуюся к подножью. «Лавина!» — крикнул Кроу, даже и не подумав оборачиваться. «К чему? Этот страшный грохочущий звук приближающейся смерти был ему отлично знаком». Быстрее! Е, -е, -е, е! Взорвался в восторженном вопле Миф, чьи движения с каждой минутой безумного бега по крутому склону становились все свободнее. -е, -е, е! Вот это жизнь! Кроучи! Кроучи! Да! Мы с вами до конца этой миссии и даже дальше! Просто помни! Я услышал тебя! Спасибо! Вам спасибо! О, валун! Прыжок! Оттолкнувшись, миф подлетел метра на два, пользуясь ускорением, проскользнул в опасной близости от вершинного луна и рухнул в снег за ним. Кувыркнулся несколько раз, подскочил, побежал дальше. Его повело в сторону, он бы снова упал, но помог подскочивший гном, толкнув друга в плечо, выправляя его положение. И опять они мчались вниз бок о бок. Еще миг, и они вырвались из облачного слоя, оказавшись под дождем. Метрах в 50 левее из облаков показались бегущие девушки. Лори на бегу указывала назад. Кроу коротко кивнул «Знаю, лавина, там веселее». В этом обожающая безумная авантюра амазонка Лори была полностью солидарна с Кроу. К тому же их забег незаметно перерос в очередное состязание, на этот раз на скорость. И ведь не просто забег, а самый настоящий паркур на горном склоне. К храму первыми успели парни, ударили ладонями в торчащую из грязи верхушку стены. Девушки прибыли несколькими секундами позже. Кроу и Лори уставились друг на друга. Гном широко улыбался, фыркнувшая эльфийка топнула ногой, едва не увязнув в грязи. «Вам повезло!» «Как скажешь!» – пожал плечами Кроу. «Как скажешь!» – подтвердил столь же широко улыбающийся кардмастер. «Как скажешь! Ха-ха! И еще раз! Ха!» Надо отдать девушкам должное. Они сдержались, и короткий колкий обмен мнениями не перерос в долгую перепалку. Тут собрались профи и те, кто хотел стать профи. Дело в первую очередь, остальное потом. «Что ищем?» – деловито осведомила Сяму, пристально оглядываясь по сторонам. Над ее головой дробно стучал зонтик, принимающий на себя удары дождя. «Ритуал изгнания святого Борисола», — ответил гном, шагая вперед и погружаясь в грязь по пояс. «Ниточки ведут сюда, попытаемся отыскать». Белоснежий Борисола унесли жрецы и вавы, — напомнил миф, сходя в грязь следом за Кроу. «Само собой унесли», — усмехнулся игрок, медленно бредя вдоль стены, избегая попадать в грязевое мощное течение. «Ради этого сюда и прилетел дракон, что разрушил скалу» после чего появился повод унести привлекающее паломников Белоснежье в один из храмов Ивавы. Уверен, что после этого количество прихожан в этом храме возросло на несколько порядков. Тут чистой воды экономика, бизнес и ничего личного. Денежный ручеек тек в далекий горный храм, не имеющий отношения к Иваве. Прилетевший страшный дракон полюбовался на парящие в небе огоньки, оценил ситуацию, Нашел слабое место храма и нанес один единственный точечный удар. Еще через пару дней сюда явились жрецы Ивавы и героически спасли святые мощи Борисова, с почестями унеся их на плечах и заодно уведя с собой всех паломников. Дело сделано. Культ Ивавы стал богаче и популярней. И это Жизнеслав? Он сам до этого додумался? Сам. Он очень умен. Он... Погруженный в грязь по горло Кроу приостановился, что-то нашаривая в липкой массе. Он... к нему не стоит относиться как к безумному злобному маньяку, хотя в ярости он страшен. В первую очередь жизнеслав бизнесмен. Он стремится достичь своей цели любой ценой, всегда выбирая самый короткий и эффективный путь. Он убирает со своего пути любые препятствия, Загоди видит потенциальную угрозу и стремится устранить ее. Причем устранить навсегда. Жизнеслав любит радикальные методы. «Ты так спокойно об этом говоришь, он ведь вас». «Сейчас уже спокойно», — буднично кивнул игрок, двигаясь дальше. «Проверь тот участок стены, где камень чуть белее». «Что искать?» «Выпуклости, впадины, дави тени, пытайся повернуть». «Понял?» Насчет спокойствия было время, когда я выл от бешенства, не от боли, от бешенства. Я не уберег кроху, понимаешь? Как мужчина, я провалился, не сумел предвидеть угрозу, не сумел предотвратить беду, не сумел ее спасти. А она хоть и дышала, но была в коме, подключена к аппаратам. Стоило спросить у врачей о ее состоянии, и они отводили глаза. Я до сих пор не верю, улыбнулся Кроу. Это настоящее чудо. Почему я себя не прикончил? Меня отговорили. Сказали сначала дело, потом личное. Выполним еще одно задание, главную нашу миссию, после чего каждый волен делать, что хочет. Зазвучали имена. Мы начали копать, вспоминать. Съехались в одну палату. Закрыли наглухо окна. Поставили охрану в коридоре. Завезли оборудование. Прямо в больничную палату? Да как врачи разрешили? «Деньги решают не все, но многое, а денег у нас хватало. В частной клинике к богатым клиентам относятся по-особому миф». «Да уж». Мы списали, изрисовали, изгадили все стены палаты. Составили кучу электронных таблиц, начали сводить воедино все ниточки. В буквальном смысле. От каждой стены тянулись разноцветные нити. Мигали светодиодами ползущие по нитям механические жучки. Они проверяли, могут ли добраться от одного заданного места к другому по нитям. Хотя больше служили для оживления атмосферы и нагнетания таинственности, плюс развлекали. Идея не моя, нашего лидера. Он любит все яркое и необычное. Большой ребенок с амбициями короля. Умный ребенок с амбициями короля. Мы искали игрока, искали обиженный нами игровой клан, но не находили тех, кто мог бы действительно желать нам физической, а не цифровой смерти. Зато постепенно из кусочков, из мелких деталей начал на одном участке больничной стены проявляться пока еще схематичный, но очень уж выразительный образ некоего могущественного местного, что до недавнего времени предпочитал держаться в тени». Богини Ивавы, высочайший жрец, Жизнеслав Мудрый!» «Так, тут ничего нет, передвигаемся туда!» «Вы нашли что-нибудь?» — крикнул Кроу, бродящим по островкам девушкам. «Пока глухо!» — отозвалась Лори. «А чего мы на окраине роемся?» — спросил Миф, с трудом выбираясь из цепкой грязевой хватки. «Нет смысла искать храмовую библиотеку», — охотно пояснил Гном. Она либо уничтожена, либо разграблена сразу же после катастрофы. Если свиток находился там и был взят, нам придется делать заказ на черном рынке и надеяться, что его захотят продать или обменять на что-нибудь. У нас один шанс найти покой Борисова, а он каноничный скромный святой. Такой человек не станет жить в центре храма, не займет лучшие покои и вообще предпочтет жить подальше от всех. Поэтому мы ищем расположенную на окраине скромную жилую келью. В храмах подобной архитектуры почти всегда есть кельи, расположенные прямо в стене. Дешевое жилье. Плюс, если будет зверь скрестись или враг стену ломать начнет, живущий внутри стены услышит и поднимет тревогу. Почему ищем с этой стороны? Удар грязи с этой стороны пришелся. В первую очередь захлестнул эту часть храма, скрыл от всех. Ничего себе выводы. А келью после смерти Борисова не опустошили? Не разобрали на сувениры? Нет. Чаще всего их запирают и опечатывают, усмехнулся гном. Чтобы подчеркнуть святость усопшего и показать всем, насколько скромно он жил. Поглазеть обычно можно в окошечко, зарешеченное и застекленное. Плюс это дает шанс любому вору проявить свое умение и пробраться в запретное место. То есть свиток могли и украсть? «Запросто. Поэтому и думаю о черном рынке Вальдиры. О, ты...» «Ага», — булькнул миф, и его утянуло под стену. Гном успел ухватить напарника за руку и удержать. Чуть постояв, дал ему побарахтаться и только затем вытащил. «Что там?» Отплевавшись, миф утер лицо, сморщился. «Нащупал пару гнилых лавок. Ищем дальше». И что стало, когда образ Жизнеслава выпучился из больничной стены? Он привлек наше внимание, миф. Это было его первой ошибкой. Мы начали копать сначала из простого интереса. И чем глубже копали, тем сильнее удивлялись. Личность оказалась крайне незаурядной. Добавлялись все новые и новые штрихи. Деталей стало так много, что из темного угла больничной палаты личности деяния Жизнеслава а расползлись по двум стенам, потеснив остальных претендентов. И чем дольше мы копали, тем страшнее нам становилось. Он был везде. Глобальная экономика, политика, пантеон. Везде обнаруживалась его зыбкая тень. Везде. И в каждое свое не слишком частое появление он получал какую-нибудь выгоду для культа Ивавы, делая его богаче, сильнее, популярней. И каждый раз выгода была долгосрочной. Он не хапал, к примеру, мешок золота, хотя и от бренного злата не отказывался, конечно, но это побочный прибыток. Жизнеслав стремился к чему-то большему и получал это. Выступил с речью перед ненавидящим чужаков агрессивным болотным племенем, и те преклонились перед Ивавой. А в том болоте, прямо под топью, попадаются чистейшие огромные сапфиры. И обитатели племени умеют их добывать тайным хитроумным способом. И, само собой, с недавних пор они радостно жертвуют каждый третий сапфир храму Ивавы. Жизнеслав навестил охваченный эпидемией тропический островок, излечив всех его обитателей, заодно мимоходом защитив от нападок краберов до этого регулярно нападавших. Еще одно племя примкнуло к культу Ивавы племя нищее, но их воины обладали особым военным навыком, что-то связанное с владением щитом. И навык они передали храмовым воинам Ивавы и только им. Но и про регулярные молитвы они не забывают. Жизнеслав одним своим появлением останавливал локальные войны, беседовал с безумными берсерками, умиротворяя их, благословлял героев, отправляя их на великие свершения. Кои потом, как оказывалось, несли различные выгоды культу и вавы. Жизнеслав добивался своего всегда, но никто не знал, что далеко не всегда он добивался своей цели одними лишь словами. О нет, ему случалось наткнуться своим отлично подвешенным языком на чей-то острый меч, образно выражаясь. И в таких случаях Жизнеслав мило улыбался, вежливо прощался и уходил. А через день или два строптивец, не пожелавший подчиниться Жизнеславу, таинственным образом исчезал. При этом несколько раз в тех местах кто-то видел мельком огромного огненного дракона, летевшего на бешеной скорости или же парившего в окрашенных алом облаках. Выполнив несколько важных дел, Жизнеслав возвращался в главный храм Вавы и засыпал. Надолго скрывался в своих покоях, Никто не смел трогать высочайшего жреца. Он спокойно спал, вроде бы, потому как в различных частях мира Вальдиры нет-нет да появлялся след огромного огненного дракона. И каждый раз после его появления случалось что-то плохое для многих, но неизменно хорошее для культа Ивавы. Прервавшись, Кроуткнул кулаком в чавкнувшую грязь. Вот и здесь. Ивава спит, Жизнеслав спит. Однако тут появился страшный дракон, натворивший бед. И вновь он проявил одно из своих удивительных умений. Ты заметил? Заметил что? Вальдира заращивает свои раны, напомнил Кроу. Всегда заращивает. Уничтожь магии эту гору, и она вырастет вновь после землетрясения. Любая яма зарастет. Выжженный лес быстро вырастет, но... Прибывший сюда дракон опалил гору своим дыханием, ударил когтистой лапой, выпуская воду и грязь, и оставленная им в теле горы рана не зарастает, гора продолжает истекать кровью. «Ух ты, я даже и не подумал об этом!» «Это одна из выдающих его зацепок, привлекших наше внимание», дернул плечом гном. «Хлебные крошки, по которым мы добрались до тени жизнеслава. Нанесенные им миру раны не заживают никогда. Он будто язвы наносит миру, не зарастающие кровоточащие язвы. Только он мог устроить вечный грязевой сель, похоронивший храм и лишивший его малейшего шанса на восстановление. Если бы я, к примеру, взорвал в слабом месте скалы взрывное зелье и пробил дыру, она бы заросла за несколько часов, ну или за день. И еще одна из особенностей жизни слава. Он всегда бьет в цель и тратит на это минимум сил. Работает эффективно. Крайне эффективно, с минимальными затратами ресурсов. Обратил внимание на скалу с дырой. «Я, похоже, вообще ничего не заметил», — повесил нос миф и тут же воспрял. «Но я учусь, мудрею». «Нет такого слова. Теперь есть». «Так что там про скалу с дырой?» «Дыра в самом подходящем месте». Жизнеслав не просто так парил над храмом, когда его заметил староста деревни. О нет, Жизнеслав проводил разведку с высоты, осматривался, оценивал, выработал стратегию, отыскал слабое место, хорошенько примерился и нанес два быстрых точечных удара, опять же, если верить словам старосты. Сначала опалил скалу огненным дыханием, размягчив и, возможно, прокляв или еще что-то сделав с камнем, после чего пробил его одним ударом лапы, взмыл в воздух, оценил содейное и убрался прочь, дело сделано. Быстро, четко, предельно эффективно и ничего лишнего. А его публичные качества, гном покачал головой, даю тебе персональное задание, отыщи на игровом портале хотя бы пару его речей и послушай, и ты поймешь, как он говорит, его слушают, затаив дыхание. Многие впадают в религиозный экстаз от слов Жизнеслава Мудрого. Тут еще трижды подумать надо, прежде чем сказать, кто самый популярный в божественном культе, сонная Ивава, или же активный и жесткий, как кремень Жизнеслав. Так, что-то мы отвлеклись, давай-ка сосредоточимся и постараемся отыскать жилище почившего святого первыми. Удача улыбнулась четверке авантюристов через час с небольшим. И снова лидером забега оказались парни, первыми отыскавшими под заторможенным грязевым водопадом запертую дверь из зачарованного на прочность дерева. Грязевая масса надежно прижимала дверь к стене, не позволяя открыть ее. Ломать деревянные створки и пропускать внутрь запечатанной комнаты грязевое месиво – это не вариант. Из подручных средств они умудрились создать несколько тяжелых щитов, прислонить их под углом к стене, прикрывая двери после чего обсудили детали операции и начали ее выполнение. Главная ее часть была доверена новичкам. Те пробовали протестовать, но гном остался неумолим и заставил их действовать, в то время как он с Лори держал кряхтящие деревянные щиты с на глазах уходящей прочностью. Новички успели. Выбили дверь выстрелами из магических жезлов, забросили внутрь два светляка, нырнули следом. Выбирать не стали. В первую очередь сгребли вообще все подряд и распихали по рюкзакам. Уложились в полминуты, святой оказался аскетом. Следом миф Саму оглядели келью тщательней, прошлись по каждому углу, осмотрели потолок. На каменном выступе нашлось несколько листков. В стенной впадине отыскалось две тоненькие книжонки. Проверили утоптанный земляной пол, ничего, проверили еще раз. Перетряхнули соломенное ложи почившего святого. И нашли еще пару клочков пергамента и треснутую глиняную чернильницу. Коротко оглянувшись и больше не увидев ничего интересного, выскочили наружу, взобрались на стену, крикнули. Вовремя. Щиты с хрустом сложились, но гном с эльфийкой успели убраться из-под удара. Неплохо, скрывая удовлетворенность действиями учеников, проворчал Кроу. «Неплохо», — Неплохо, подтвердила и Лори. «Да так себе», — ракочуще выразили свое мнение с соседнего островка. «Тебя не спрашивали, зеленый», — не оборачиваясь, буркнула эльфийка. «Чего встречи искал?» «Рад видеть», — широко улыбнулся Кроу, приветственно поднимая руку. «Как ваше ничего». Аму с мифом пристально оглядывали незаметно явившегося чужака. «Нормально!» – зевнул огромный полуорг, потягиваясь всем телом. «И я пошутил! Сработали неплохо! Прямо неплохо!» «Спасибо!» – осторожно поблагодарила Аму, с интересом оглядывая воина щитом за спиной. Миф тоже пялился, не скрывая любопытства. Вороненая кольчуга, кольчужные перчатки, железный шлем, черный плащ, высокие серые сапоги, колчужные красноватые штаны. За спиной большущий черный мешок, при должном старании в такой можно упрятать цельного пони. Странный игровой ник не добавлял ясности. Бом-бом тащу-качу. «Йо!» — осклабился Пулорг. «Я Бом!» Он мне не нравится», — с абсолютной уверенностью заявил миф, скрестивший руки на груди, скрестивший ноги, прислонившийся спиной к грязной стене полуразрушенного здания, стоящего напротив заброшенного ресторанчика с чудом уцелевшими двумя окнами из семи. Через одно из уцелевших панорамных окон сквозь пыльное стекло юный мастер карты наблюдал за мускулистым громким полуорком, занятым странным делом. Полуорк сервировал обеденный столик, И его совершенно не смущал тот факт, что столик стоит в заброшенном ресторанчике. Ха! Изрекла всем довольная Аму, стоящая рядом и не скрывающая насмешки: Ревнуешь наставника, да? Приперся тут какой-то зеленый и улыбчивый, забрал все внимание любимого сенсея, а бедного и ставшего ненужным учениками Фрила даже не вспоминают. Да, ничего подобного, не думаю я так. Ага, конечно. «Идемте!» – окликнула их выглянувшая из разбитого окна Лори. «Время обеда в обстановке постапокалиптики, живо, а то не достанется!» «Идем!» – отозвала Сяму и за рукав потащила вздыхающего мифа внутрь. Обстановка внутри на самом деле отвечала всем канонам постапокалиптического мира. Была в точности такой, какой ее изображают талантливые творцы в своих картинах, книгах и фильмах. На осевших и накренившихся столах чудом устояли солонки и перечницы, упавшие стулья загораживают проход, щерящихся дырами стен стекает ржавая вода, за разбитыми окнами слышна возня, доносится легкий топоток неведомых тварей, вдалеке пронзительно звучит злобное завывание. Замерзший у окна гном напряженно вглядывается в темноту подземных улиц. «Может, хватит уже, а?» – закатив глаза, вопросила Лори. «Где-то бродит там этот мертвяк», – проворчал Кроу, неохотно отрываясь от созерцания и входя в освещенный круг, в центре коева стоял стол, что разительно выделялся на общем сером фоне. «Еще бы! Чего только стоила явно дешевенькая, но невероятно яркая скатерть в красную клетку». Поверх нее всего одно здоровущее блюдо с горой наваленных спагетти, украшенных здоровенными ломтями мяса и кусками небрежно нарубленного жгучего перца. «Спагетти-паорочи!» — оскалился бом, доставший это блюдо, как и скатерть из своего огромного заплечного мешка. «Садимся и начинаем точить!» «Что точить?» — удивленно пискнула Аму. «Наш зеленый друг имеет в виду, садитесь жрать, пожалуйста», с фырканием перевела Лори, ударом ноги переворачивая пыльный ящик и усаживаясь на него верхом. «Итак, неожиданно, если честно. Кроучи, есть что сказать по этому поводу?» «Ага», — кивнул гном и набил рот спагетти. «Вот за это я на тебя порой сильно злюсь», — тяжело вздохнула эльфийка, вонзая в гору спагетти чуть погнутую двузубую вилку. «Ну?» Не заставляй тебя пытать. Чего ты притащил нашего старого прижимистого приятеля? Хотя я рада тебя видеть, Бор, Бом. И, честно говоря, ты не особо изменился. Уверена, за это спагетти ты не платил, да? Целый чан спагетти выбросили из задней двери небольшого ресторанчика. А я как раз проходил мимо, широко осклабился полуорг. Я оказался быстрее крысы слимов. «Не пропадать же добру!» И подхватил вовремя, почти ничем не заляпал макарошки. «Почти ничем не заляпал макарошки», тихо повторила Аму, медленно разжимая пальцы. На клетчатую скатерть упала вилка. «Ух! Настоящие приключенцы! Всеядны, неприхотливы и умеют довольствоваться малым!» Прищурился их новый знакомец Полуорк, подавая пример и первым всаживая вилку в спагетти. «Налетайте!» Даже глазом не моргнувший Кроу намотал на золотую вилку солидную порцию спагетти и отправил их в рот. Переживал, задумчиво хмыкнул, откладывая вилку. «Перца многовато. Мясо крысятина?» «Атош! Отборная!» Захохотал полуорг, непринужденно забирая золотую вилку гнома оставив вместо нее свою медную. «Давайте, давайте! Нет ничего лучше сытного итальянского обеда и долгой задушевной беседы. Вино с вас, кстати!» «Ага», — меланхолично кивнул Кроу и выставил на стол несколько пыльных бутылок. «Выпьем за встречу!» «Не вздумайте даже открыть!» — заорал полуорг, поспешно хватая бутылки. «Это же что-то старое и пыльное!» а старое и пыльное всегда ценно, если только речь не о нудных старичках-архивариусах. У меня есть бочонок чуть подкисшего пива, поделюсь, вот». Бочонок со стуком встал на стол, ударом кулака бом вышиб крышку и наполнил бокалы и кубки. Подгнившие выброшенные спагетти с крысиным мясом и бочонок подкисшего пива, что тоже вряд ли было куплено, произнесла Бартаму и внезапно широко улыбнулась а ведь круто, и под атмосферу подходит. Налетаем!» Она храбро втянула в себя несколько спагеттин, запила парой глотков пива, попростецки утерла рот рукавом, шумно выдохнула и приступила к повтору всего процесса с самого начала. За окнами раздалось протяжное завывание, неподалеку с грохотом завалилась стена дома или случился небольшой обвал. Амму старательно поглощала спагетти. «А из нее выйдет толк», — одобрительно прорычал полуорк. Вздрогнувший Миф глянул на полуорка, затем на гнома и тоже схватился за вилку, торопливо принявшись за еду. «Хватит манипулировать моими учениками!» — ничуть не хуже полуорка рыкнул Кроу. «Миф, Аму, не слушайте этого злыдня! Чтобы стать классными спецами и отважными приключенцами, «Совсем не обязательно лопать подгнившие спагетти и хлебать прокисшее пиво». «Ага», – поддакнула Лори и принялась нарезать копченый свиной окорок. «Именно. Аму, сестренка, хватит есть всякую гадость». «Но мне нравится. Почему-то сама в шоке, но нравится». «Ну тогда кушай на здоровье. И не пора ли к делу? Я не хочу повторять вопрос, Цап. Чего ты вызвал этого зеленого?» К делу так к делу, согласился гном. Бом, ты нам нужен, нужен здесь и надолго. В последнее время мы зашиваемся, дел столько, что не провернутся. Куча экономических и социальных составляющих. По-хорошему, мне надо с утра до ночи проводить время на сторожевом посту, вести беседы с местными, разруливать проблемы и решать задачи. Только тогда шестерни будут крутиться на полной скорости, а дела двигаться в нужном темпе. Но я не могу, мне надо учиться кузнечному делу, вести раскопки гвактала, обучать учеников. Они способны, но мы пока не дошли до самого важного. Короче, ты мне нужен, Бом. Ты всегда умел договориться, купить и продать, смазать и подмазать, улыбнуться и ощериться. Будешь себя здесь чувствовать, как рыба в воде, что скажешь? Нет, коротко ответил полуорк и попытался забрать Уаму золотую вилку. Но та оказала ожесточенное сопротивление, и Бом не преуспел. «Черт!» — разочарованно выдохнул гном. «Ясно. Переубеждать не стану. Знаю твою упертость. Весь в старшего брата. А можно хотя бы узнать почему? Тут ведь куча возможностей. Серый пик оживает на глазах. Бурлящая каша, таящая в себе, немало способов обогатиться и завести интересные связи». «Знаю, но не могу». «Я, знаешь...» — бом задумчиво потер лапищий затылок. «Это трудно объяснить. Никаких фактов, но у меня сейчас железобетонная уверенность, что я наткнулся на одну крайне обычную, с виду упертую и не слишком приятную личность, буквально притягивающую к себе самые необычные события, приключения». Вляпывающуюся в удивительные ситуации Возьмись я сейчас описать свои недавние приключения И даже такие прожженные и бывалые ветераны, как вы, пару раз удивитесь Гарантирую И в чем я уверен еще Это только начало чего-то большего Ну и еще с ними очень интересно и весело Причем каждый день Игровая жизнь, похожая на безумный слалом с грохочущей по пятам лавиной. Драйв, веселье, приключения, взрывы, полеты, оборотни, перестрелки, зефиру пылающего костра и песни, хохот, повешенные эльфы, воровские вылазки. «Да понял я, понял», — зло буркнул Кроу. «Тьфу на тебя! Так описываешь, что я сейчас все брошу здесь и с тобой пойду». «Меня не забудь, сенсей», — поддакнул Миф так что не могу, улыбнулся полуорк, не могу. Плохо сморщился гном. Чем быстрее разовьем серый пик, тем быстрее получим нужные деньги. Значит так, любитель безумного слалома, раз не хочешь здесь жить, тут будут жить твои деньги. Развязывай мошну и подставляй, я хорошенько оттуда зачерпну. Денег нет. Откуда деньги у нищего полуорка? Вздохнул бомб, и, встав, начал собираться, убирая в свой мешок все подряд, начиная от серебряной перечницы и кончая нарезанным окороком. «Верни перечницу и сядь!» — рявкнул Кроу. «Бом, мне нужны деньги, срочно, и я знаю, что они у тебя есть!» «Сам заработай, а я...» «Мы не успеваем!» — подался вперед гном. «Не успеваем! Серый пика живает. здесь все больше игроков!» «А может, уже сейчас прямо над нами стоит сейчас какой-нибудь игрок, жаждущий выращивать цифровые баклажаны и задумчиво оглядывается, выбирая себе будущий участок, а этого допустить нельзя?» «Да кому нужно, ваше болото?» — фыркнул Бом. «Слушай, ты знаешь, я не жадный». «Ага», — хором произнесли кроус Лори. «Я немножко прижимистый», — поднял голос Бом. «Немножко». «Почему? Потому что я деловитый, и считаю, что деньги надо вкладывать, надо инвестировать, а не тратить на абы что. А ваше болото — это...» «Давай!» — скрестил руки на груди Кроу. «Давай, скажи, что наше болото — это абы что, и вложений не стоит. Давай, долина наверху — это крыша Гвактала». «Не абы что!» — вынужденно признал Бом. «Но это твоя доля ответственности». И у каждого из нас своя цель. Вот именно, рявкнул гном, моя цель Гвактал, его цель остров, а твоя цель и твоя задача помогать нам. Мотаться между нами этаким дружеским челноком с гостеприимно открытыми карманами и кошельком. Гостеприимно открытыми карманами и кошельком? С изумленно выпученными глазами повторил полуорг и, откинувшись, захохотал. Подгнивший стул не выдержал его трясущейся туши и с облегченным скрипом сложился, предпочтя смерть мучением. Рухнувший полуорг продолжил смеяться лежа, еще минутку, после чего встал, отряхнулся, подтянул к себе следующий обреченно застонавший стул и, усевшись, ворчливо буркнул. «Знаю. И что? Деньги надо беречь на финальный этап». Я для чего тайники вскрываю и все в одну кучу стаскиваю? Для чего деньги в выгодные дела вкладываю? У меня, кстати, денег не так и много сейчас». «А чего так?» – чуть ревниво прищурилась Лори. «Твой новый друг и лидер, с кем у вас там вечный безумный слалом? Заработать не помогает, нет денег?» «Если сравнить уровень заработка с нашими тогдашними начальными делами и нынешними...» «Я заработал раз в сорок больше», – парировал полуорк, и пораженная ответом Амазонка не нашла что ответить, и развела руками. «Ого», – присвистнул Кроу. «Ого, это как я поражен таким размахом», – пояснила Аму мифу. «Сам знаю», – возмущенно ответил тот. «Ого, но мы тут тоже нормально зарабатываем, честным трудом и кровавыми приключениями, так-то вот». «Раз в сорок раз больше заработал», «Поделиться сможешь», — снова перешел Кроу в наступление. «Делись». «Не буду». «Делись». «Да нет у меня почти денег, я же их кручу. Как получил, большую часть сразу вкладываю». Купил небольшой посудный магазинчик и конюшню ездовых ящеров. Вложил деньги в 10 средней стоимости картин одного почти усопшего дряхлого художника, местного, само собой. Кто бы ему уже помог вознестись? Цены бы взлетели до небес. А знаете, чего он рисует? Как он говорит, виды мистических городов. А на самом деле там небоскребы, правда необычные, но выглядит круто. Хороший художник, жаль, что он еще жив. Ну еще кое-куда деньги вложил, жду плодов. Короче, денег нет. Делись. «Да ты меня не слышишь, что ли? Я сделал вложение, надо ждать!» «Делись!» «Черт, сколько!» «Много!» «Так дело не пойдет, я против!» «Делись!» — надавил Кроу. «Делись!» — поддержала его Лори. «Сами заработайте!» «Делитесь, уважаемый Бом!» — пискнул Аму. «Делись, брат!» — помог и миф. «А вы двое вообще молчите!» Прежде спагетти подгнившие есть научитесь. Легко промычал Аму, запихивая в рот огромную порцию макарон. Вкусно, очень вкусно. М-м, закивал ими, глотая спагетти. «Черт!» Делись, бом, не заставляй меня писать твоему брату. Это уже шантаж. Совесть где твоя, гномья? М? -м? Делись, деньги на бочку. Парой десятков золотых помочь смогу, не больше. Капля в море, бом, мне нужна вся долина, целиком. Мне надо наладить здесь жизнь, надо все здесь оживить, поставить на рельсы, назначить ответственных за каждый участок, после чего со спокойной совестью про долину забыть и заняться главными делами. Мы разрываемся, но не успеваем. Пойми, наконец, не хочешь давать деньги, хорошо, не давай. «Вот видишь?» «Вижу. Не даешь золота, с завтрашнего утра назначу тебя здесь главным. Будешь занят с рассвета до заката, зато денежки свои ненаглядные сохранишь. Да я тебе даже зарплату назначу». «И большую? Тьфу! К черту зарплату твою! Не могу я торчать в вашем болоте. С рассвета до заката? Обалдел! Да у меня сейчас такая движуха намечается!» «Столько уже всего было, и то ли еще будет, не пойдет. Я здесь торчать не буду». «А ведь мы изначально рассматривали такую вероятность», напомнил гном, «что ты, если что, возьмешь на себя руководство долиной, а я займусь гвакталом». «Нет уж, все круто изменилось. Я сейчас в самой гуще событий, удивительных событий. Поверь, оно того просто не стоит снимать меня оттуда», И сажать по шею в ваше затхлое болотце. У нас не затхлое болотце, возмутился миф. Ничего подобного, у нас тут круто. Круто у нас, поддакнула Аму. И здесь не болото, здесь наша долина, здесь наш дом. Следите за словами, пожалуйста, уважаемый полуорг. А то я подрасту и вежливо вас грохну. Бом удивленно выпучился на покрасневшую от возмущения девушку, придя в себя кашлянул, крутил головой. «Ничего себе! Из нее точно выйдет толк! Дай угадаю!» — ее обучает Лори. По повадкам юного хищника заметно. «Делись!» — буркнул гном. «Или становись нашим баром! Как в старину! Жизнь или кошелек?» «Да я...» «Жизнь или кошелек? Выбирай!» «Иди ты в...» «Жизнь или кошелек?» «Да поделюсь я, поделюсь! Сколько?» «Две тысячи золотых монет!» «Сердце!» — скрючившийся бомб прижал Петерню к огромной груди. «Сбой! Как больно! Инфаркт ми...» «Кошелька!» — фыркнула Лори, и девушки звонко рассмеялись. «Инфаркт мио-кошелька!» — с трудом сдерживаясь, повторил миф. «Уф-уф!» «Ты обалдел! Две тысячи?» «У меня столько нет». «Тогда отдавай сколько есть», — гном остался безжалостным и продолжал давить. «И заодно будешь являться сюда каждый день и помогать. Чем больше сумма, тем меньше ты здесь. Чем меньше сумма добровольных пожертвований, тем чаще и дольше ты тут». «Шантаж! Мы же друзья, помнишь? Эй, гномера, мы же друзья!» «Кошелек или жизнь?» Кроу с размаху шлепнул по вздрогнувшему столу ладонью. «Кошелек или жизнь?» – звонко крикнула Амазонка. «Кошелек или жизнь?» – скрестил руки на груди Мив. «Кошелек или жизнь?» – пискнула Аму и добавила. «Вам лучше заплатить. Тем, кто не любит нашу милую славную долину, здесь не место». Пф «Да сказал же, вам двоим слово не давали!» – зло рявкнул Бом, глядя на Барда и Кардмастера. «Черт, черт, черт! Делись! Я здесь не останусь», словно бы сдулся бомб, проведя пятерней по лицу. «Уф, ладно, твоя взяла. Да и гвактал раньше времени раскрыть нельзя. Блин, да тут вокруг полно товаров на продажу. Продайте!» «Чохом продавать нельзя», — развел руками гном. «Сбываем через аукцион». «Дело идет неплохо, но я прямо сердцем чую, надо землю скорее выкупать, прямо немедленно, ждать нельзя, так что делись, но в обиде тебя не оставлю, все ценное из накопанного отдам тебе, потихоньку распродашь, если привлечешь внимание, через тебя на нас не выйдут, а это главное». «Звучит лучше», — повеселел Бом, выпрямляясь, «учти, я заберу все». Забирай, но сначала отдавай наличные. Ладно, полург встал, потянулся. Уболтали черти языкастые. Зашантажировали меня бедолагу, и я покорился. Предупреждаю, денег у меня немного. Что-то осталось в золоте, что-то в ракушках радужных, что-то в жемчуге и рубинах. С этим сами разберетесь. Но драгоценные камни в оплату примут. Знаю, тащи уже все, что есть, и я рвану к нашему грозному одержимому. К кому-кому? Да это так, наши местные сложности. Скоро буду. С этими словами полуорг растаял в телепортационной вспышке. Он еще и в выгоде останется, сказала Лори. Само собой, кивнул гном, само собой. Но как же жаль, что не удалось его сюда захомутать. Он неплохой управленец и выгоду чует за версту. Что у него за новые друзья и приключения такие, что он прямо не может от них оторваться?» «Хотелось бы знать», — улыбнулась эльфийка, «но и у нас не хуже». «Именно», — обрадованно поддержала ее Аму, «ничуть не хуже и даже лучше». «Согласен», — солидно изрек миф, подливая себе пиво. «Кроу, сенсей». «Ау! Вот хорошо сидим. Гнилое спагетти, кислое пиво, диарея в перспективе». «Душевно сидим одним словом. Одного не хватает. И чего же?» «Повести о Гвактале», — вздохнул Миф. «Расскажи уже, что тут такого? К чему стремимся, сенсей?» «Время пришло». Гном зажег новую свечу, утвердил на покосившемся бронзовом подсвечнике. «Расскажу. У кого есть свечи, доставайте». «Всегда с собой». Аму положила на стол пять толстых красных свечей. Рядом легло еще пять красных свечей от Лори. Миф о стол всего одной свечой, но она была длинной и толщиной в мужскую руку. Один за другим зажглись фитили. Свечи разнесли по ресторанчику, поставив на подоконники, на пол, на камин и стены и карнизы, на другие столики и стулья. Света прибавилось, выросло и странное чувство тревожности. Четверка авантюристов оказалась в центре пульсирующего светового пузыря со всех сторон окутанного шуршащей, а порой и вопящей темнотой. Кроу прошелся по крохотному зальчику, огляделся, переставил несколько свечей чуть иначе, оттащил стол к центру и выдрузил на него большую желтую свечу. Взяв несколько салонок со столов, сделал круг по залу, оставляя за собой сильный след. Лори повторила его маневр, но рассыпала смесь красного и черного перца с добавлением найденного за прилавком толченного кориандра. Ам уходила следом и неутомимо спрашивала, миф же прислушивался и наблюдал за бродящим гномом. Соль для чего? От духов и эфирных демонических посланцев преграда. Перец? От существ, умеющих вынюхивать звуки. Вынюхивать? Вынюхивать. Таким на расстояние плевать. Лишь бы ветер уловить с запахом слов. Да, а кориандр? Гасит наши жизненные вибрации, что так притягательно для зомби. Про это свойство кориандра знали еще в Древнем Египте и успешно пользовались. В Вальдире у кориандра множество способов использования, от кулинарии до снаряжения им взрывных зелий. Стоит такому зелю взорваться в толпе мертвяков, и те с большой вероятностью ослепнут и оглохнут ненадолго. «Круто, а это что?» «Оливковое масло, древнючее, но еще жидкое». «А, ну от кого?» «От изжоги. Попробую сдобрить им спагетти Бома, а то гадость страшная. А мне нравится». «Готовы?» — прервал становящуюся все интересней беседу гном. «Тогда садимся. Надо доедать спагетти». «Я лучше окорок, а я вино». И у меня с собой мешок зефира, на свечке пожарю. Это ведь не привлечет к нам зефирных зомби? Этим не привлечет, буркнул гном. То есть зефирные зомби существуют, привстал миф. Про гвактал слушать будете? Будем. То-то же. Хм-хм. Прокашлившись для солидности, Кроу налила себе вина, отодвинув подальше оставленный полуорком бочонок. Гвактал? В давние времена он был уничтожен внезапным чудовищным катаклизмом, а до этого страшного мига... Но я лучше начну по порядку. В давние-давние времена город Гвактал был в меру оживленным, но не слишком популярным для чужаков местом. Их здесь не привечали и дальше окраинных улочек не пускали. И тому была веская причина. На центральной площади города располагалась высоченная, царящая над всей округой башня, что своей вершиной почти достигала облаков. Башня, построенная из удивительно небольших, но запредельно прочных кирпичиков, разноцветных уникальных кирпичиков, которые попросту невозможно воспроизвести. Башню охраняли как зеницу ока, несколько колец охраны, стража, ловушки, големы, магические преграды. Приблизиться к башне чужаку невозможно остановит или уничтожит еще на подходе. К чему такая охрана? Так башня ведь непростая. Она растет из квадратной массивной подстройки, что скрывает в себе большую часть особого сложнейшего механизма, созданного ныне ушедшими великими. Механизм тянется по всей башне и заканчивается вверху чем-то вроде особой линзы, исторгающей из себя изумрудный свет. Можно ли назвать башню маяком, Ни в коем случае, ибо стоящая посреди круглой площади башня с массивным квадратным основанием, механизм внутри нее и линза на вершине являются ничем иным, как мощнейшим оружием, созданным великими. Линза излучает сгенерированный механизмом изумрудный свет, обладающий чудовищной убойной мощью. Это как проща, что создана, чтобы убивать исполинов. И у этого оружия есть имя – Ангульбур или же «Ань Гулбур», что в переводе с языка древних означает «изумруд смерти» или же «изумрудная смерть». Для чего великие создали такое страшное оружие, способное поразить врага за сотни километров? Сведения слишком обрывочны, чтобы говорить наверняка. Но вроде бы давным-давно существовал столь страшный и колоссальный по своим размерам враг, что угрожал своей мощью самому мирозданию. Враг настолько сильный, что его было не взять обычными оружием и магией. Враг настолько могучий, что мог легко менять географию мира, с легкостью уничтожая материки. Дабы совладать с этим чудовищем, великие создали и разместили по миру вальдиры несколько особых механизмов. А когда все было готово, активировали орудия и нанесли одновременный удар по врагу. Убить не сумели но лишили его сил пленили, после чего похоронили под невероятным количеством камней земли. Не удалось уточнить общее количество наваленной на обессиленного врага земли, поэтому тяжело судить о его размерах. О нем, о враге, вообще мало что известно, кроме простого факта, старательно вложенного великими в головы всех разумных существ Вальдиры. Пока не суешься к врагу, пока не приближаешься, он останется плененным. Великие были мудры и посему знали, что любознательность и глупость не знают границ. Они собрали все свои силы и провели тяжелейший магический ритуал, создавший особую волшебную завесу, накрывшую собой похороненного заживо врага и отрезавшую к нему путь. Отныне к погребенному врагу было невозможно приблизиться» а завесу возможно снять только уникальным заклинанием, что было надежно спрятано в тайном месте. Этой же тайной было тщательно окутано и местоположение самого врага. Известно лишь, что путь к нему запредельно долг, очень тяжел, а дорогу преграждает множество препятствий. В одиночку сей путь не одолеешь, и отрядом небольшим не пройдешь. С тех пор прошли многие века. История о враге сначала превратилась в легенду, та трансформировалась в сказки-страшилки, а те спустя какое-то время стерлись с языка и памяти. О враге забыли. Следом исчезли и сами великие, а сразу после их ухода созданное ими сложнейшее оружие было уничтожено внезапными катаклизмами, одновременно грянувшими в нескольких регионах мира Вальдиры. Город Гвактал был уничтожен страшнейшим землетрясением, погрузился в землю, как камень в воду. Небольшой населенный остров был накрыт чудовищным цунами. «Что за враг?» — не выдержал миф, перебив вещающего гнома. «Жуть какая! Что за враг такой?» «Не знаем», — с сожалением развел руками Кроу. «Мы как раз начали копать в этом направлении, но тут случилось нападение в реале». И как-то стало не до этого. Все, что знаем, если враг внезапно пробудится, это может привести к концу света, буквально. Его пробуждение в найденных нами легендах сравнивают со страшным судом, с библейским апокалипсисом, с потопом. Он пробудится, и мир будет уничтожен. Сначала с расчерченных нитями небес спустятся жаждущие крови посланцы врага, а следом явится и он сам и довершит уничтожение всего мира. Поэтому его лучше не будить никогда. А если разбудит? Да вряд ли. Кому это надо? Вы слушайте дальше. Слушим, слушаем. За миг до того, как Гвактал начал проваливаться под землю, правитель Гвактала успел, условно говоря, врезать кулаком по большой красной кнопке. И башня сложилась, как огромный складной стаканчик. Видели такой хоть раз? Выглядит, как шайба хоккейная. Открыл крышку, встряхнул, и у тебя в руке стакан. Наливай газировку и пей. Суть башни не должна была пострадать. Саму квадратную постройку башенное основание повредило. Разноцветные кирпичи разлетелись в разные стороны. А вот башня уцелела. И когда мы доберемся до центральной площади Гвактала, разгребем завалы и восстановим квадратную постройку, мы нажмем ту же кнопку и вновь поднимем башню, после чего нам останется ее покорить и взять под свой контроль Аньгулбур, возможно, мощнейшее оружие Вальдиры. «Вот это шок сейчас меня накрыл!» С протяжным стоном миф отвалился от стола и рухнул на покрытый мусором пол, Попутно сломав еще один стул. Круть! Вцепившись в край стола, Аму сидела неподвижно, как статуя, не сводя скроу завороженного взгляда, Тот, поймав ее остекленевший взгляд, вздохнул. «Чувствую себя индийским факиром, играющим перед кобрами, но такое внимание приятно. Да, все верно, под долиной Серый Пик скрыто древнее могучее оружие, способное проделать дырку практически в любом враге. В том числе и в жизнеславе мать его мудром, уж сори за мат, но сдержать эмоции мне трудно до сих пор». «Круть!» – уже тише выдохнул под столом миф и принял вертикальное положение, усевшись на недавно освобожденный полуорком стол. «Стоп! А не слишком ли? Жизнеслав ведь просто жрец, хитрый и злобный, могущий дотянуться до твоей шеи даже в реале, но всего лишь жрец. Его же можно грохнуть и… как бы это сказать?» Мифу помогла Аму. «Мы можем ликвидировать Жизнеслава более простым и дешевым способом, размеренно отметила девушка. «У меня маловато опыта, но если вспомнить уроки Лори, то могу предложить следующий вариант. Загоди узнать о времени появления Жизнеслава на публике, устроить отвлекающую диверсию, после чего неожиданно атаковать, вложив в удар все силы. Возможно, следует нанять кого-то темного, кого-то могучего». Кто поддержит нас и примет непосредственное участие в решительном розящем ударе. В решительно розящем ударе, повторил Миф и уставился на подругу. Не впечатлен. План не сработает сразу по нескольким причинам. Мы уровнями маловаты, это раз. Тут нужна особая экипировка высочайшего качества. У нас ее нет, это два. Даже при высоких уровнях и экипировке легендарного уровня не сработает, перебила их Лори. «Тише, детишки. Задали вопрос, слушайте ответ. Сори». «Угу, сори». «Жизнеслав не просто жрец», — хмыкнул Кроу. «Он высочайший жрец. И он принимает настолько важные решения, что можно быть твердо уверенным, это не просто статус. Это еще и высочайшая власть в культе. Я почти уверен, что у Жизнеслава куда больше власти и силы, чем у самой Ивавы» поэтому при дальнейших ваших размышлениях о жизнеславе советую думать о нем как о лидере культа, а не о помощнике лидера. Он там главный, он там самый сильный, и он бог, а не человек, он дракон. Все это вместе делает его практически неуязвимым. Мы даже не можем начать войну против культа Ивавы, нас попросту раздавят, уничтожат, потому как Ивава, Популярнейшая среди игроков и местных светлая богиня, проповедующая мир и покровительствующая природе. Она сама жизнь. А Жизнеслав, темная заноза, глубоко засевшая в культе, его оттуда не выкорчуешь. «Опорочить его перед культом? Пусть его прогонят, он лишится сил», — предложил миф. «И тут мы его грохнем». «Как ты его опорочишь?» — терпеливо улыбнулся Кроу. Жизнеслав делает все, чтобы культ Ивавы стал сильнее и богаче. Он как телевизионный проповедник со сверкающей улыбкой и бронебойной харизмой, без вещающий и вещающий, привлекая все больше денег и последователей. Более того, я уверен, что он и других верховных жрецов подбирал себе под стать. Жизнеслав не одиночка, даже не вздумайте считать его одиночкой. Он лидер дружной и сильной команды, что без раздумий отдаст за него жизнь, причем искренне. И Вава, сонная и вялая, Жизнеслав рулит и собирает вокруг себя верных последователей. Они ни за что не выдадут его и не изгонят. «Перебить его команду по одному», — выдвинуло свое предложение Аму, — «лишить последователей. У нас есть время, мы терпеливы, мы будем действовать методично». Верховных жрецов так просто не убить, покачал головой Кроу. И стоит одному или двум погибнуть, Жизнеслав почует неладное, почувствует угрозу и начнет копать, выйдет на наш след. Он очень опасен и умен, бойтесь Жизнеслава, не привлекайте его внимания. Бойтесь его внимания так же, как хоббиты боялись привлечь к себе взор ока Саурона, ибо его внимание несет боль и смерть. Я и Лори живые тому примеры, ясно? Да, сенсей. Ясно, Кроучи, не накаляйся ты так. Уф, гном помотал головой. Моя вина, разошелся что-то. В общем, наш удар должен быть абсолютно внезапным для жизни слава. Никаких ложных ударов, никаких диверсий. Мы должны тщательно нацелиться и двойным ударом прихлопнуть его, как муху. Именно так, кивнула Лори, вступая в обсуждение. И Кроучи не совсем верно сравнил Жизнеслава с темной занозой. Он скорее жирный созревший прыщ, покрытый застарелой крепкой кожей. Это гнайник, и стоит его вскрыть, заляпает всех. В особенности культы Вавы. Высочайший жрец, творящий темные дела во славу и Вавы? Нонсенс! Культ Вавы сделает все, чтобы правда не вышла наружу. Нам не удастся опорочить Жизнеслава перед культом. Так что у нас только один вариант действий. Быстрый и страшный по силе двойной удар с предельной дистанции. Двойной удар, уточнил миф. Мы занимаемся изумрудной смертью. А синеглазый старший брат Бома должен вернуть к жизни орудие, сокрытое на небольшом тропическом острове. Там спрятана сапфировая смерть. Как только оба орудия будут готовы к выстрелу, мы определим местонахождение жизни слава и нанесем удар. Если удастся его уничтожить, «Первый этап нашего плана будет завершен». «Круто!» – миф врезал кулаком по столу. «Это самое крутое, что я слышал в жизни, и я в деле. Стоп! Первый этап?» «Жизнеслав – яркая, могучая личность», – горько усмехнулся Кроу. «А может, даже божество?» «Если убить, у его цифровой души будет два варианта. Первый – он отправится в мифический город мертвых, Аньгору». Во втором варианте он отправится подальше, в божественный ад Тантериал. «И в каком бы глубоком аду он ни был, мы его достанем и там», гном заявил это с несокрушимой убежденностью, «достанем и прикончим». «В аду?» — ахнула Аму. «В аду», — подтвердила Лори. «То есть мы отправимся еще и в...» «В ад!» — кивнула Амазонка. «Вот теперь уже запредельно круто!» Возопил миф, прижимая кулаки к вискам. «У меня сейчас голова лопнет. Мы в деле». «А как мы его в аду убьем?» «Пока точно не знаю», ответил Кроу. «Но мы узнаем. Обязательно узнаем». «Ну что, все узнали? Или еще что спросить хотите?» «Ты сказал покорить башню», напомнила Аму. «Это как?» «Судя по известной нам информации, башня заполнена монстрами, порожденными излучением изумрудной линзы». Нам придется уничтожить всех монстров до единого, включая наверняка существующего повелителя башни. И я уверен, что если он есть, то сидит на самом верху. Но добраться до внутренности башни и монстров можно в одном случае, когда башня поднимется во весь рост. Вы ведь понимаете, что это означает? Ммм, миф задумчиво затеребил нижнюю губу. Аму оказалась быстрее башня пробьет земляной свод и поднимется над долиной. А если в легенде сказано, что башня почти до небес, значит она очень высокая. Верно? Я так и хотел сказать, кашлянул смущенный миф. Она поднимется, как ядерная ракета. В фильмах же показывают, из пшеничных полей взлетают ядерные баллистические ракеты, а фермеры провожают их изумленными взглядами. А мы как раз собираемся долину распахивать под поля пшеничные и кукурузные, верно? Именно, — кивнул гном, — чтобы ни у кого не возникало желания копать землю. Пусть Нива колосится. А однажды прямо сквозь поле поднимется древняя высоченная башня. И тогда что? Это мгновенно станет сенсацией, — подхватила брошенный мячаму. Прогремит на всю Вальдиру. Сюда сбегутся все. Это станет известно и Жизнеславу. А он... А он может знать, что это такое? Может, — сказала Лори. Мы толком не знаем, кто он такой. Но он умен и всегда старается быть в курсе событий. У него полно помощников, несущих ему самые вкусные сведения. Так что он вполне может знать о древнем оружии и вполне может предположить, что его собираются использовать против него. Поэтому покорять башни мы будем одновременно и в самый последний момент. Как только решим, что готовы, и будем точно знать, где находится Жизнеслав, начнем операцию. Подъем башни, ее зачистка, активация механизма, сбор мощности, одновременный залп. Провал любой фазы будет означать провал всей операции. Такие вот дела ученики. Ну что, все еще не передумали? Даже и не собираемся. А до подъема башни какие планы, сенсей? Рост в уровнях, зачистка гвактала, починка башенного механизма, того, что в поврежденной постройке на центральной площади. Это наша подготовка, ясно? Ясно. Ясно, Кроучи. А кузнечное дело тоже ведь для чего-то. Это часть пути ведущего в ад, за могильным голосом произнес Кроу и тут же рассмеялся. Звучит круто и мрачно, и это правда. Так, тушим свечи, друзья. И все наверх. Нам надо принять участие в делах долины. Поэтому нагружаемся кирпичами и фонарями. Лори, ты просмотрела трофеи с горного храма? «Ага, и?» «Ритуал у нас», широко, — широко-широко улыбнулась Лори. «Ритуал святого Борисова. Сотник будет рад нашему визиту, очень рад». «Вот к нему после рутинных работ и рванем», — потер ладонями гном. «И я уже знаю, как повести беседу, так чтобы еще до полуночи вся долина стала нашей». Лишь бы Бом переборол свою жадность и не затягивал с визитом, я почти уверен, что он сейчас рыдает в голос, обнимая мешок с деньгами. Вперед, авантюристы! Накормим голодных!» Голодных оказалось действительно много. Очень много. Пока герои отсутствовали на сторожевом посту «Серый пик», собралась озверелая толпа голодавших обозников, караванщиков и бродяг. И вот ведь что удивительно. Гном ведь уже организовал все таким образом что даже в его отсутствии любой мог присесть за длинный стол, где всегда присутствовала еда. Конвейер должен был работать постоянно, и Кроу обеспечил все для его бесперебойной работы. Но конвейер встал, стол опустел, путники остались голодными. Причина? Смешная и крохотная. Древолом из-за какой-то ерунды повздорил с кашемором, и два седых брата разошлись в разные стороны, уселись спиной друг к другу, и угрюмо сидели, глядя в пространство. Мудрому гному потребовалось всего несколько минут, чтобы разрядить обстановку парой нужных слов. Еще через минуту братья помирились и вернулись к своим обязанностям. Под кухонным котлом загудел костер, снова забурлила похлебка и зазвенел половник. Игроки же спасали ситуацию бутербродами, пластуя вяленое и копченое мясо, вываливая на стол запасы грибов, моченых яблок, хлеба, рыбы. Чуть ли не воющая толпа голодных нахлынула на стол черным валом. Затрещали лавки и столы, застучали дробно ножи и вилки. Дружная чавка не была столь громким, что разнеслось на многие лиги вокруг и напугала путешественников со страху решивших, что неподалеку пирует стая медведей-людоедов. Едва схлынула первая волна, налетел второй вал и все повторилось. Третья волна была уже пожиже и поспокойней к четвертому этапу всеобщего насыщения ситуация окончательно нормализовалась. Пространство вокруг дома на холме стало напоминать поле отгремевшей битвы, повсюду застывшие на земле тела. Если бы не дружный храм, вознесшийся до небес, давешние путешественники снова испугались, можно было бы решить, что сторожевой пост усеян мертвецами. Не дожидаясь указаний гнома, миф саму взялись таскать камни и фонари, следом оттащили туда же горячее питье, порадовать уставших за прошедший день рабочих. Попутно выслушали жалобы и слухи, покивали, пообещали разобраться, улыбнулись простецким шуткам и вернулись обратно. Тем временем гном переговорил с бродягами, наделив их медной мелочью и одеждой. Следом рванул к строителям и принял торговую лавку, Проверил площадки под новые дома, переговорил с бригадиром и передал ему несколько серебряных монет, как бонус за ударный труд. Не забыл намекнуть, что если усердная работа продолжится в том же духе, он будет только рад существенно увеличить размер бонуса и загрузить их работой еще на много дней или даже недель. Бригадир расцвел в улыбке, на том и разошлись. Проходя мимо одного из чем-то зацепивших его внимание участков его территории, внезапно остановился как вкопанный, задумчиво поглядел в землю, вспомнив, хлопнул себя по лбу и застонал «Башня!» Проклятие, ведь он обещал сотнику, что незамедлительно начнет подготовку к строительству квадратной каменной башни, первой из восьми. Все как в полученном от сотника плане. Обещал, но дела закрутили, вроде время еще есть. Да и задержка уважительная, не баклуша же бил. Но рисковать Кроу не собирался, он знал характер сотника. Вуриус терпеть не мог, когда игроки не сдерживали свои обещания. И у него были причины для столь жесткой реакции. Портить отношения с Вуриусом нельзя ни в коем случае. Поэтому, вооружившись принесенной лопатой, гном взялся за дело. За полчаса непрестанной работы он снес небольшой холмик, наметил будущие углы. Действовал приблизительно, просто выравнивал площадку. Саму башню ему не построить, умений не хватит, это и ни к чему. Ситуацию он исправит незамедлительно. Пока же требуется малое, ответить утвердительно на вопрос, что будет ему задан в обязательном порядке и при этом не соврать. Возникший на сером пике полуорк в Вороненой Кольчуге быстро отыскал хозяина немалой части здешних земель и отыскал на дне неглубокой обширной ямы, постепенно обретающей квадратную форму. Стоя на ее краю, полуорг понаблюдал за работой гнома, осмотрелся вокруг и уверенно заявил «Ни за что». «Да понял я уже», — взорвался чумазый Кроу, утирая с лица грязь. «Ты ни за что здесь не останешься. Понял уже. Принес?» «Держи», — бом швырнул мешок. Легко поймав, Кроу неспешно спрятал его в инвентарь. Если кто и увидел передачу ценностей, ничего не поймет. Мешок старый, залатанный, на его боку выцветшая надпись хима пышноцвета отборный». «Грязные шантажисты и грабители!» С чувством полного достоинства заявил полуорг и стряхнул с кольчужного рукава невидимую пылинку. «Чтоб вам не хворать! Чао, грязнули!» Как будто тебе в грязь нырять не приходится с твоими новыми друзьями, рыкнул ему вслед гном. За такие гроши нет, донеслось в ответ, и бом растаял во вспышке телепорта. Беззлобно ругнувшись, Кроу выбросил из ямы еще десяток лопат почвы, оценил неказистое дело своих рук и удовлетворенно кивнул. Теперь он сможет с должной уверенностью ответить утвердительно и даже развернуто на прямой и неизбежный вопрос. Сотника Вуриуса